Мы хотим увидеть Далай-Ламу. Все вокруг замерли в глубоком поклоне, никто не решается поднять глаза. Наверное, наши фигуры заметно выделялись в толпе, потому что мы склонились лишь чуть-чуть, стремясь во что бы то ни стало разглядеть Далай-Ламу. И вот к стеклу паланкина приближается точеная личика и улыбается нам. Черты полны силы. и естественной грации и достоинства. Улыбка совершенно ребячья. Мальчику тоже было очень интересно посмотреть на нас. Мы почувствовали, как скользнул по нам его взгляд. Медленно, ритмично и торжественно покачиваясь, паланкин проплыл мимо. Удивительно, насколько точны и синхронны движения 36 носильщиков. Позже я слышал, что они Под руководством Вильможа четвёртого ранга неделями тренируются носить точную копию этого паланкина. Вот откуда берётся такая слаженность и ритмичное покачивание. Духовная часть процессии миновала, настал черёд светской власти. На великолепных скакунах по обеим сторонам паланкина ехали все четверо членов кабинета министров. За ними несли ещё один порчес столь же роскошный, только носильщиков у него было меньше. Там восседал регент. Полный его титул – «Токтра Гельцап Римпоче». В переводе означает «Тигринная скала, драгоценный заместитель владыки». Это был старик 73-х лет от роду. Он молча смотрел перед собой, даже улыбкой не приветствуя толпу, и как будто вовсе не замечая ее. Суровый заместитель юного божества имел равное количество врагов и друзей. Молчание стало почти давящим. За регентом в верхом ехали представители трёх столпов государства: настоятели монастырей Сера, Дрепун и Ганден. На них тоже были жёлтые накидки поверх монашеских одеяний, но шерстяные, а на бриттых головах плоские позолоченные шляпы из папье-маше. За ними двигалась светская знать, от высших рангов к низшим. У каждой группы особые костюмы. Особенно привлекали моё внимание разнообразные головные уборы. Совсем гротескно смотрелись малюсенькие белые шапочки низшей знати, которые закрывали только узел волос на затылке и завязывались ленточками под подбородком. Я был ещё поглощён зрелищем, когда моих ушей достигли знакомые звуки. Надо же, гимн Англии. На половине дороги к летней резиденции расположился оркестр личной охраны. И вот сейчас мимо него проносят паланкин с Далай-ламой, и солдаты личной охраны отдают честь, исполняя английский гимн. Мне в жизни приходилось слышать и лучшие исполнения этой музыки, но никогда она меня ещё так не потрясала. Это было, как я узнал позже, подражание европейским обычаям, не совсем верно понятым. Дирижёр оркестра личной охраны вместе с несколькими другими офицерами проходил подготовку в английских частях в Индии. Он заметил, что эту мелодию исполняют в торжественных случаях и разучил её. Насколько я знаю, на музыку был даже написан тибетский текст, но я ни разу не слышал, чтобы его исполняли. Духовой оркестр вполне успешен, если не считать нескольких фальшивых нот у труб, в чём, наверное, повина была нехватка кислорода. завершил исполнение гимна и присоединился к хвосту процессии. Теперь волынки заиграли шотландские мелодии. Это был оркестр городской полиции, состоявший из 500 человек, расположившейся уже совсем вблизи летней резиденции. В тибетской музыке, которую мне случалось слышать при различных обстоятельствах, бывают только одноголосые фразы. Мелодии приятны для нашего уха, веселые и грустные мотивы сменяют друг друга, а ритм часто по нескольку раз меняется в одном произведении. И вот процессия стала скрываться за широко распахнутыми воротами парка. Там церемония продолжится, а в конце будет официальный обед для всех чиновников. Люди стали расходиться. Кто-то спешит вернуться к работе, а кто-то пользуется прекрасной погодой и тем, что оказался на природе, и устраивает пикник. Одно из больших ежегодных событий в жизни народа прошло. Люди с удовольствием немного продлевают себе праздник. Жены вельмож и торговцев щеголяют в новых летних шляпах, флиртуют и подолгу обсуждают процессию. Чуть поодаль кочевники складывают свои шатры, потея в овчинных тулупах. Они прибыли в город специально посмотреть на поезд Далай-ламы и теперь снова отправляются в свои холодные родные края, в Чантан. Как ни один тибетец не хотел бы оказаться в Индии летом, Так в тёплое время года кочевники неохотно бывают в столице, ведь город расположен на высоте всего 3700 м, и кочевники, живущие в среднем на 1000 м выше, совершенно непривычны к местному теплу. Мы тоже отправились домой, глубоко впечатлённые всем увиденным. Вряд ли можно было придумать лучший способ показать расстановку сил в стране, чем тот, что мы лицезрели в этот день в центре На вершине властной пирамиды стоят Далай-лама и регент. Влевой и вправо от них расходятся симметричные ступени вниз. Во главе процессии были монахи, что ясно указывает на то, какое важное положение они занимают в государстве. Светская знать оказывается только во втором ряду. В центре всей государственной структуры Тибета находится религия. Паломники преодолевают труднейший путь, Кочевники приходят из самых отдалённых частей Чантана, чтобы раз в году лицезреть ослепительное воплощение своей веры. И это подпитывает их, даёт им силы жить в суровых малонаселённых местах. Повседневная жизнь народа определяется религией. Непрестанно крутятся молитвенные барабаны, верующие шепчут молитвы, молитвенные флаги развеваются над крышами домов и на горных перевалах. Дождь, ветер и вообще все явления природы Одинокие вершины гор, покрытые снегом и льдом, воспринимаются как доказательства вездесущности божеств. Если случается град, значит божества гневаются, если богатый урожай, значит они благосклонны. Вся жизнь народа подчиняется их воле, которую интерпретируют ламы. Люди бейзливо стараются распознать предзнаменования. Начиная всякое дело, внимательно ищут дурные и хорошие знаки, непрестанно молятся. Ублажают божеств и благодарят их. Повсюду горят масляные лампадки, и в богатых домах знати, и в шатрах кочевников. Теплится ли огонёк в медной плошке бедняка или в золотом светильнике богача, это горит одна и та же вера. земное существование тут не представляет безусловной ценности, а смерть не страшит. Люди верят, что родятся заново и надеются благочестивым поведением заслужить лучшее воплощение в следующей жизни. Церковь в Тибете, высшая инстанция и даже самого простого монаха очень уважают и при обращении называют кушо, как знатного человека невысокого ранга. В каждой семье по крайней мере один сын посвящает себя духовной стезе. Таким образом, родители выражают почтение церкви и обеспечивают юношей хорошее начало жизненного пути. Во все годы, проведённые в Тибете, я не встретил ни одного человека, кто бы позволил себе хоть немного усомниться в верности учения Будды. Да, тут существует множество школ, но различаются они лишь внешне. От религиозного рвенья, излучаемого этими людьми, никуда не скрыться. Некоторое время прожив в этой стране, я уже не мог даже муху убить без созрения совести, а в присутствии тибетца я бы уж точно не отважился прихлопнуть какое-нибудь насекомое только потому, что оно мне досаждает. Местные ведут себя в таких случаях поистине трогательно. Если во время пикника на кого-нибудь забирается муравей, Его аккуратно снимают и относят подальше. Если муха падает в чай, это уже маленькая катастрофа. Её изо всех сил стараются спасти, ведь она же может быть новым рождением покойной бабушки. Повсюду люди стараются спасать души и жизни животных. Зимой разбивают лёд на замёрзших прудах, не давая рыбам и червям погибнуть от мороза. А летом, если пруд угрожает высохнуть, всю живность оттуда стараются спасти. Дети, попрошайки и слуги знати иногда часами стоят в воде, стараясь выловить из мутной жижи всё живое. Живность сажают в вёдра и консервные банки и переносят в реки, облагораживая таким образом свои души. Иногда спасённую живность носят от дома к дому и продают богатым людям, чтобы они тоже могли поучаствовать в богоугодном деле. Ведь чем больше живых существ спасаешь, тем счастливее становишься. Такое ясное сознание связи со всем живым действительно очень трогательная черта тибетского народа. Никогда не забуду случай, произошедший с моим другом-монахом-чиновником Ван Дюла. Однажды мы вместе отправились в единственный в Лхассе китайский ресторан и увидели, что по двору там бегает гусь, которому явно в скором времени предстоит оказаться в кастрюле. Вдруг Ван Дюла вытащил крупную банкноту, купил у китайца гуся, И отправил слугу с петицией домой. Ещё долго этот гусь в перевал Ку рассказывал по дому моего друга и спокойно дожил до глубокой старости. Типичным примером трепетного отношения ко всему живому был указ прекратить все строительные работы в стране на время трёхдневной медитации Далай-ламы. По всей стране были разосланы гонцы до последней крестьянской фермы во всех уголках Тибета, люди должны были подчиниться этому распоряжению. Ведь при проведении земляных работ при всём желании невозможно предотвратить убийство червей и насекомых. Позже, сам руководя земляными работами, я собственными глазами видел, что работники то и дело бросали инструмент и из каждой лопаты земли выкавыривали всё живое, чтобы спасти этих существ. Из такого отношения к жизни логичным образом вытекает то, что в Тибете нет смертной казни. Убийство считается самым отвратительным преступлением, какое только можно себе представить, но убийц только бьют плетнями и заковывают им ноги в колодки. Эти жуткие порки, в общем-то, куда менее гуманны, чем наша смертная казнь, потому что часто люди не выносят такого наказания и умирают в страшных муках. Но зато не нарушаются религиозные постулаты. Закованные в колодки преступники либо заканчивают свои дни в государственной тюрьме в Шо либо направляются под надзор районного губернатора. Один такой пример мы видели собственными глазами, и тогда судьба убийцы не показалась нам такой уж печальной. Да, он всю жизнь вынужден ходить в колодках и не получает от государства никакого содержания. Но ведь находятся достаточно добрых людей, которые по религиозным убеждениям готовы покормить такого человека. Опять же, чтобы спасти ему жизнь. Учесть тех преступников, которые отбывают наказание в тюрьме, гораздо тяжелее. Им дозволяется покидать это место только в день рождения, просветления и ухода в нирвану Будды, когда они, скованные попарно, могут просить милостыню на Линкоре. Воровство и другие преступления тоже наказываются публичной поркой. Преступнику на шею вешают дощечку с описанием того, что он совершил, и несколько дней он проводит у некоего подобия позорного столба, но и туда приходят сердобольные люди с едой и питьем для несчастных. Когда удается поймать грабителей или разбойников, они предстают перед судом. В качестве наказания за преступление чаще всего отрубают кисти или стопы. Я пришел в ужас, узнав, как обрабатывают нанесёнными таким образом раны. Культю опускают в кипящее масло. Но и тяжкое наказание не способно отвратить таких людей от преступлений. Один губернатор рассказывал мне о разбойниках, которые с наглыми жестами сами протягивали руки для отсечения, а через пару недель снова взялись за прежнее. Он тоже удивлялся такой дерзости. Впрочем, надо сказать, что в Лхасе, священном городе Такие зверские наказания уже давно не практикуются. За политические преступления в Тибете тоже наказывают очень сурово. До сих пор рассказывают о том, как обошлись с монахами монастыря Тенгьелин, которые 40 лет назад пытались заключить договор с китайцами. Этот монастырь был стёрт с лица земли, а имена монахов-предателей покрыты позором. Профессиональных судей в Тибете нет. Расследование каждого отдельного случая поручается двум-трём знатным людям. Конечно, такая система приводит к коррупции. Только редкие представители аристократии славятся неподкупной справедливостью. Взятки совершенно открыто признаются хорошим источником дохода в феодальной системе, так что даже случается, что право разбирать споры передаётся тому или иному лицу именно в качестве прирводка. Если кто-то считает приговор несправедливым, он может воспользоваться замечательной возможностью передать своё прошение лично Далай-ламе в Паланкин во время одной из праздничных процессий. Такого человека тут же наказывают за нарушение церемониала, но если Далай-лама сочтёт, что правда на стороне просителя, то его сразу же помилуют, а в случае, если проситель всё же окажется неправ, наказание его удваивается, чтобы покарать за дерзость. в самой Лхасе, за исключением 21 дня, когда во время новогодних торжеств в городом управляют монахи, функции суда исполняет городской магистрат. Ответственность за судопроизводство возложена на двух светских чиновников, которые постоянно заняты по горло, потому что вместе с множеством паломников в город приходит и множество всякого сброда. Иначе устроено судопроизводство у кацара людей смешанного тибето-непальского происхождения. У них есть собственный суд, где половина чиновников тибетцы, половина непальцы. Это же учреждение, отвечает, из-за дипломатические отношения между двумя странами.